Глава 19 Ну и пес у вас, однако, господин граф. Такими словами меня встретил смотритель зооуголка Матвей Васильевич. Причем выйдя вместе с унием мне навстречу. Что сразу же пояснил, мол, засиделся масти в вольере. Вот он его погулять и вывел. А главное же, спросил его Пойдешь, говорю, гулять, а у меня Гав? «А шалить не будешь, спрашиваю?» «Так он, представляете себе, не только два раза гавкнул, но еще и башкой помотал, будто человек». «Видать, хорошо его воспитали хозяева», — хмыкнул я в ответ. «Надо бы их найти». «Коли не найдете, господин граф, или дедушка ваш откажется его брать, вы мне скажите, я его домой возьму». «Один я, хочется порой с живой душой словом перекинуться». А ваш собеседник редкостный, и слушать умеет, и со своим мнением не лезет. Буду иметь в виду, Матвей Васильевич. А я ведь к вам не только за унием пришел. Вот. С этими словами я протянул смотрителю предписание от Гром Михалыча. «Шесть часов?» — удивился тот. «Чего же вы такого учудили, ваша светлость?» Да морду одному заносчивому типу поправил, при свидетелях. А вот это правильно, внезапно одобрил сторож мой залет. Из-под тишка только воры до да убийцы бьют, а благородному не должно лицо прятать. Я с удивлением посмотрел на дядьку Матвея, а тот, заметив мой невысказанный вопрос, подбоченился и выдал. Во второй мадярской кампании участвовал при графе Остермане, командующим второго пехотного корпуса ординарцем служил. Вот и нахватался дворянских присказок. Мне осталось только со значением покивать, мол, ну ничего себе биография. Хотя, по правде сказать, сильно я сомневался, что профессиональный военный, такой как граф Остерман, говорил про честные схватки. «Война — путь обмана!» Ханец Сундзы об этом ни в одном из меров писал. «А может, господин граф, мне вам отработку закрыть?» Лукаво прищурился смотритель. «Напишу честь по чести, мол, указанный срок отработал в два дня. Чего вам руки мозолить?» «Вот они преимущества лояльности незначительных служащих и младших чинов». Только ради этого стоит быть с ними вежливым и справедливым. Однако принять его предложение я не мог. Тут же свалюсь вниз с постамента, куда отставной солдат меня уже поставил. «Спасибо, конечно, Матвей Васильевич, но я работы не боюсь. К тому же планировал волонтером при госпитале поработать. А там тоже и дерьма, и грязи хватает. Надо привыкать». «Так что нарезайте задачи, буду исполнять». «Ну, воля ваша, конечно». Голос сторожа хоть и выражал сомнение, но блеск глаз однозначно сообщал, что решение я принял правильное. «Для начала у королей бы прибраться, а там подходите и еще скажу, что надо». Скормив унию обе котлеты в тесте, я вооружился инструментарием и отправился в клетку к ушастым засранцам. Нагреб два здоровенных ведра слежавшейся влажной соломы. Выскреб клетки, упаковал в герметичные мешки, чтобы не воняло, и потащил к мусорным контейнерам, стоящим в самом дальнем конце заднего двора школы, куда вел отдельный служебный въезд. По пути поведал земляку о предложении купеческой дочери и поинтересовался его мнением. Тот, выслушав, тихонько гавкнул три раза. «Тоже в сомнениях? Вот и я. С одной стороны, я от ее присяги только выигрываю, с другой... Не знаю, как сказать. Больно своевременно все». Уней согласился. Мы стали рассуждать на тему, кому бы это было выгодно. В смысле, я накидывал, а товарищ соглашался или нет. Так дошагали до мусорных контейнеров, положили мешки в тот, что для органики, и отправились обратно, так ни к чему и не придя. Однако дальнейший спор по Строевой продолжить не удалось. Нам помешал Алалыкин, который тоже решил явиться на отработку, пусть и с опозданием. Правда, направлялся он почему-то не к домику смотрителя, а нам на перерез. «Думаешь, будет добавки просить?» — тихонько спросил я у уния, пока баронет нас еще не слышал. Про стычку с одноклассником я ему все рассказал. «Однозначно!» — радостным и энергичным гавом согласился со мной товарищ. «Брюс, ты в конец охренел, что ли?» Оратил Лыкин начал издали, ровно с такого расстояния, когда я уже мог его слышать. Хмыкнув, я подставил пятерню и у нее с готовностью отбил. По всему выходило, что в своих предположениях мы не ошиблись. «Ну, возможно», — негромко согласился я. «Скорее, да. Еще было бы интересно узнать, в чем именно». «Настю не трогай!» «Вот это поворот! Мы даже с Унием переглянулись!» До того неожиданно вышло заявление Михаила. Это что же получается? У нашего породистого красавчика роман с купеческой дочкой? Мизальянс, однако. Хотя ничего такого, что выходило бы за рамки нормы. И не планировал, Миша. Я даже руки поднял примирительно. Ну, в самом деле, что его, второй раз за день лупить? Я все знаю. О чем же? О том, что ты ее в личные вассалы берешь. «Уни, гавкни на него с угрозой!» — попросил я земляка на родном для нас обоих языке, выгадывая немного времени на размышления. А то уж больно стремительно развивались события. Тот без промедления разразился яростным лаем и даже вперед продвинулся. Мол, сейчас как кинусь! Аллыкин тут же сделал пару шагов назад, пряча за спиной правую руку. Наверняка создавал боевой конструкт для боя с огромным псом. «Фу, Уней! Что на тебя нашло? Место!» И пока вся эта постановка работала, собаке напускал уши и со скулежом уходил мне за спину, я как раз успел обдумать все, что касалось причины очередного витка вражды с одноклассником. «Ничего сложного на самом деле!» Откуда он узнал о разговоре, в котором участвовало только два человека? От одного из них, естественно. Я с ним не делился, остается Настя. Можно усложнить и предположить, что Строева сказала Горшковой, та Ломову, а он уже Алалыкину. Но мы не будем усложнять, поэтому по данному вопросу чек. Зачем она это сделала? Ну, здесь два варианта. Первый, у них роман, и она сообщила, что он закончился. У меня появился другой. И второй, чтобы насолить, ставлю на него. Дружбы между этими двумя я как-то не замечал. Да и не бегут с такой новостью к своему парню, не получив даже согласия третьей стороны. Меня, то есть. Чек. Это месть, если я хоть что-то понимаю в женщинах». Скорее всего, Настя не ко мне первому подкатывала с этим предложением, от которого нельзя отказаться. Но либо была послана, либо, что более логично, получила встречное условие. Например, постель в обмен на защиту, причем сразу. Зная баронета и видя сейчас его реакцию, вероятность того, что я прав, не меньше 70%. Но он-то здесь даже гадать не нужно. Был уверен, что выхода устроевой нет, и что она покочевряжется, поразмыслит и придет к правильному выводу. Нужно лишь подождать и получить любовницу, причем довольно бесправную, учитывая разницу в сословиях. 16-летний озабоченный имбецил. Короче говоря, он уже считал ее своей добычей. И тут появился я. Снова. «Думаю, Настасья Филипповна уже взрослая девушка и сама разберется со своим будущим», — примирительно произнес я. Но не тут-то было. алолыкина уже несло. Сообразив, что дальше давить на женский вопрос глупо и смешно, он моментально нашел другую мишень. «Если псина еще хоть раз пасть разявит я ее сожгу к хренам», — заявил Михаил, когда у ней успокоился. «Видят боги этого мира, я хотел закрыть вопрос миром». «Сегодняшнее утро не научило вас, баронет, тому, что намерения минус действия равняются ничему». И загнул я правую бровь. «Если желаете сделать что-то, то прошу. А если так воздух посотрясать, то извольте закрыть свой рот». «Ах ты!» Правой ладони одноклассника, уже выставленной на показ, стало стремительно сгущаться пламя. Пока еще отдельные лепестки, которым только предстояло слиться в небольшой огненный шар. А Лалыкина же у нас магия огня. «Что?» — формируя ядро в кулаке, уточнил я. «Неужто желаете дуэль по всем правилам, с использованием дара? А папенька не заругает?» Я намеренно выводил его из равновесия и последнюю фразу про отца добавил специально. Что за пацан в 16 юных лет не полезет в бутылку после такого? А дальше уже дело техники. Увернуться от пульсара, разорвать дистанцию и... сбежать. Да, именно сбежать. Какой мне смысл с ним драться? Чтобы потом вместе отвечать за нарушение императорского эдикта? Я здесь не для того, чтобы над школьниками доминировать. И он уже почти сделал то, что я от него ждал. Сгустил огонь в более плотный конструкт, занес руку, но не успел отправить шар в полет, вмешался Матвей Васильевич. — Вы чего это тут удумали, а? — возопил он совсем нестарческим голосом. — Так, я директору звоню. Что ж такое? Отправили на отработку, а они тут устроили. Выкрикивая угрозы, смотритель не забывал тыкать пальцем в экран комма, ища номер начальства. И это неопытного Алалыкина сломало. «Ты ответишь за это, Брюс!» — гася пульсар, прошипел он. «Идите в жопу, баронет!» — не остался в долгу я. На том мы и расстались. В смысле, он в расстроенных чувствах убежал, а я потопал в сторону зооуголка не забыв благодарно улыбнуться бывшему ординарцу графа Остермана, который уже убирал телефон в карман, так никому и не позвонив. «Ума не приложу, как этот дворянчик потом рассчитывает отрабатывать повинность».